Сказка о том, как грустил цветочек Однажды на полянке вырос цветок Яркий, красный, душистый Но почему-то очень-очень грустный Головка его склонилась Листики поникли Кап-кап Падали с цветочка капельки росы «Что такое?» Забеспокоилась тучка «Может быть, цветочек хочет пить и поэтому завел?» «Сейчас я напою тебя, малыш!» И она полила его сверху из леечки. «Буль-буль-буль!» Но цветочек не перестал грустить. Еще ниже склонил он свою головку. Еще сильнее поникли листики. «Кап-кап!» — плакал наш малыш. «Он замерз!» — догадалась солнышко и стало его греть своими ласковыми лучиками. Но цветочек все равно грустил. «Что с тобой?» Спросили его тучка и солнышко. «Почему ты такой печальный?» «Я совсем один», ответил цветочек. «У меня нет друзей. Никто не приходит ко мне». «Так ты подними головку, раскрой свои лепестки, улыбнись всем вокруг», посоветовали тучка и солнышко. «Вот тогда у тебя появятся друзья», послушался их цветочек. Поднял головку, раскрыл лепестки, улыбнулся «Ой, какой красивый!» — воскликнули бабочки «О, какой душистый!» — сказали жучки «Ж -ж -ж, «Сколько у него нектара!» — удивились пчелки И полетели прямо к цветку Закружились вокруг него «Сколько у меня друзей!» — обрадовался цветочек Вы всегда будете ко мне прилетать? Ну, конечно, ответили жучки и пчелки и бабочки. Цветок больше не грустил. Он радовался и угощал друзей сладким нектаром.